Если так, то до Хайнхеда она еще не добралась, — ответил Доль, уклоняясь от роли столицы, похлопывающей провинцию по плечу. Однако он распознал потребность гостеприимного хозяина утвердить свое первенство в собственном кабинете. Если так, то он ему поможет. «Лось», — предположил он, — «возможно, из Южной Канады?» «Из Швеции», — ответил главный констебль почти быстровато. Ваш сыщик такой ошибки не допустил бы. — А, так мы начнем с этого, да? Дойл следил, как Энсон раскуривает свою сигару. Вспышка спички на миг заставила блеснуть стаффордский узел в булавке его галстука. — Бланш читает ваши книги, — сказал главный констебль, слегка кивнув, словно это исчерпывало вопрос. Кроме того, она очень любит романы «Миссис Брэдден». Дойл ощутил внезапную боль, литературный эквивалент подагры, и тут же последовал новый спазм, когда Энсон продолжил: "Сам я почитываю Стэнли Уэймена". "Превосходно", ответил Дойл. "Превосходно". Под этим он подразумевал превосходно, что вы предпочитаете его в той мере, в какой это касается меня. Видите ли, Дойл. Я уверен, вы не против, если я буду говорить прямо? Возможно, я не такой уж знаток книг. Но в качестве главного констебля я неизбежно оцениваю ситуацию с более профессиональной точки зрения, чем, полагаю, большинство ваших читателей. То, что полицейские, которых вы вводите в свои рассказы, не подходят для выполнения своих обязанностей, необходимо для логики ваших выдумок. Мне понятно». Как мог бы ваш ученый-сыщик сиять, если бы его не окружали олухи? Вызов, не заслуживающий возражений. Олухи едва ли подходящее определение для Лестрейда и Грексона и Гопкинса и... О, это вовсе... Да, я полностью понимаю ваше основание, Дойль, но в реальном мире... Тут Дойль более или менее перестал слушать. В любом случае, его мысли зацепились за слова в реальном мире. До чего же легко все понимают, что реально, а что нет. Мир, в котором почти незрячий молодой Солиситер был приговорен к тюремному заключению в Портленде, мир, в котором Холмс распутывал очередную загадку, недоступную мам Лестрейда и его коллег, или потусторонний мир — Мир за закрытой дверью, сквозь которую так легко проскользнула Туи, некоторые люди верят только в один из этих миров, некоторые в два, горстка во все три. Почему люди считают, что прогресс слагается из того, чтобы верить меньше, а не больше, не в том, чтобы распахнуть себя для большего во Вселенной? Вот почему, мой милый, Я без прямого предписания Министерства внутренних дел не стану снабжать моих инспекторов шприцами с кокаином, а моих сержантов и констеблей скрипками. Доль наклоняет голову, словно признавая чувствительный удар. Но с него было довольно актерство и гостеприличности. Но так к делу, вы прочли мой анализ. «Я прочел ваш рассказец», — ответил Энсон. «Прискорбное дело, ничего не скажешь. Цепь ошибок. Все можно было бы задушить в зародыше заметно раньше». Откровенность Энсона удивила Дойля. «Рад слышать это от вас. Какие ошибки вы имеете в виду?» «Да этой семьи». «Вот где все пошло наперекосяк. Семьи» жены. Что им взбрело в головы? Дойль, право же, ваша племянница настаивает на том, чтобы выйти за парса. Ее не удается отговорить, и что же вы делаете? Вы обеспечиваете этого субъекта приходом. Здесь, в Грейт Уайрли. «С тем же успехом вы могли бы назначить ирландского бунтаря главным констеблем Стамфордшира и умыть руки?» «Я склонен согласиться с вами», — ответил Дойль. «Без сомнения, его покровитель желал продемонстрировать вселенскость англиканской церкви. Сам священник, по моему суждению, и приятный и глубоко верующий человек, который заботится о приходе во всю меру своих сил». Однако появление цветного священника в таком грубо-невежественном приходе обязательно должно было привести к возникновению прискорбной ситуации. Бесспорно, этот эксперимент не следует повторять. Энсон поглядел на своего гостя с неожиданным уважением, несмотря даже на выпад грубо-невежественный. Общей почва оказалась больше, чем он ожидал. Ему следовало бы предвидеть, что сэр Артур вряд ли окажется отпетым радикалом, а затем подарить приходу трех детей полукровок — Джорджа, Ороса и Мод. — Трех детей полукровок, — повторил Энсон, — Джорджа, Ороса и Мод, — повторил Дойль, — Джорджа, Ороса и Мод и Далджи. — Вы прочли мой анализ? Я прочел ваш анализ. На этот раз Энсон решает уступить это слово. И меня, сэр Артур, восхищают и ваше упорство, и ваша страстность. Обещаю сохранить ваши дилетантские рассуждения между нами. Разглашение их не принесло бы пользы вашей репутации. Мне кажется, вам следует предоставить мне самому судить об этом. Как угодно, как угодно. Бланш на днях прочла мне интервью, которое вы дали Стренду несколько лет назад, о ваших методах. Надеюсь, ваши слова не подверглись грубым искажениям. Что-то не припомню. Но у меня нет привычки прочитывать все подряд для проверки. Вы описали, как при сочинении ваших рассказов вас сначала всегда занимает развязка. «Начало с конца. Невозможно выбрать правильную дорогу, если сперва не установить, куда ты направляешься. Вот именно. И вы описали в своем анализе, как при первой встрече с молодым идолджи в вестибюле отеля, если не ошибаюсь, вы некоторое время понаблюдали за ним и пришли к выводу о его невиновности, еще не познакомившись с ним. Именно по причинам, четко изложенным» по причинам четко ощущенным, предпочту я сказать. Все, что вы написали, порождено этим ощущением. Едва вы поверили в невиновность этого молодчика, как все встало на свои места. Мой же вывод опирался не на интуитивное озарение в вестибюле отеля, а на совокупность полицейских наблюдений и докладов в течение многих лет. Вы сделали мальчика мишенью с самого начала. Вы в письме угрожали ему тюрьмой. Я пытался предупредить и мальчишку, и его отца о последствиях дальнейшего следования преступной стезе, которую он, очевидно, избрал. Мне кажется, я не ошибаюсь. Считаю, что работа полиции имеет цель не просто карательную, но и профилактическую.